Глава 11. Солнце стояло в зените. Тинвин и Мими спасались от жары, прикрываясь зонтиком. Это невольно заставляло их сидеть почти вплотную. Торговый день заканчивался. Брат Мими сложил непроданную картошку в мешок и сказал сестре, что вначале отнесет мешок домой, а потом вернется за ней. «А зачем тебе ходить туда-сюда? Я могу отнести Мими домой», — предложил Тинвин. Брат выразительно поглядел на сестру. «Ты веришь, что этот слепец поднимется с тобой по склону и нигде тебя не уронит?» — спрашивали глаза. «Иди домой», — сказал ему Мими. «Меня Тин Вин донесет». Брат взвалил там плечи мешок, пробурчал что-то невразумительное и ушел. «Ты не против, если мы немного погуляем по городу?» — спросил Тин Вин. «Конечно нет», — ответила Мими. «Ведь это ты меня понесешь, а не наоборот». Она засмеялась и обвела руками его шею. Тинвин медленно встал. Они вышли на боковую улицу, где стояли телеги и воловьи повозки. Вспотевшие мужчины и женщины грузили мешки с рисом и картошкой и корзины, наполненные фруктами. Животные вели себя беспокойно. Лошади ржали и били копытами, вздымая пыль. Волы фыркали и вертели головой, скрипя ермами. И те, и другие устали стоять на полуденном солнце и проголодались до громкого урчания в животе. тинвинт почувствовал, что в любой момент может налететь на стену из повозок и уронить Мими. Где его бамбуковый посох, верный помощник в разноголосом мире? Достаточно быть внимательным, чтобы не упасть ни в яму, ни в канаву, не зацепиться за корень, не споткнуться о камень не врезаться в стену дома, но... Сейчас тену казалось, что он попал в лабиринт, с высокими стенами, множеством острых углов и прочих препятствий. А вдруг они отсюда не выберутся, он не сумеет отнести Мими домой. Никогда еще слепота не была для него столь тягостной. Колени тино подгибались, его шатало из стороны в сторону. Он потерял ориентацию. Где он сейчас? Может, ходит по кругу или шагает прямо в пропасть? Не станет ли следующий шаг последним? Еще немного, и земля уйдет из-под ног, и он рухнет в пропасть. Тин всегда боялся упасть в бездну, поскольку у той не было дна. «Осторожно. Ты можешь споткнуться о корзину с помидорами», – прошептала ему Мими. «А теперь возьми немного влево. Так. Сейчас прямо. Остановись». Она слегка сжала плечо Тина, и он понял, что нужно повернуть вправо. Поблизости стоял большой вол. Сердце животного громко колотилось, напоминая барабан, в который иногда били монахи – Тин почувствовал у себя на лице влажное воловье дыхание. «А теперь прямо?» – спросил Тин. «Да». Он шаркал ногами, словно боялся поднять их. Еще через несколько шагов Мими слегка нажала на левое плечо, и Тинвин послушно повернул. Но не успел обрадоваться возвращающейся легкости движения, как наткнулся на что-то деревянное и ушиб ногу. «Ой, прости, пожалуйста», – спохватилась Мими. Я думала, ты обогнешь повозку чуть правее. Сильно ушибся. Тин покачал головой и медленно пошел дальше, пока новый сигнал Мими не заставил его изменить направление. «У нас на пути мешок риса. Подними ногу повыше». Пальцы ноги ощутили грубую ткань. Тин переступил через мешок. «Молодец». Похвалила Мими, сжав ему оба плеча. Они выбрались на главную улицу. Мими направляла его, как гребец лодку – С каждым шагом, поворотом и обойденным препятствием Тин Вин чувствовал себя увереннее. Голос Мими звучал возле его ушей успокаивал. Тин, который не доверял даже собственным чувствам, теперь учился полагаться на ее глаза. Полой своего лонгии Мими вытерла его потную шею. «Я очень тяжелая», — как в тот раз спросила она, «да что ты, совсем легкая». Как объяснить ей, что, неся ее на спине, он чувствует не тяжесть, а облегчение? «Пить хочешь?» — спросила Мими. Он кивнул. «Можем зайти в чайный домик и выпить по стакану тростникового сока». Этот напиток стоил недешево, но мать разрешала Мими раз в месяц лакомиться им. Вряд ли Едана будет возражать, если она угостит Тина. Стал прохладнее. Значит, они вошли под тень большого дерева. «Мы пришли. Опусти меня на землю», — попросил Мими. Тин Вин нагнулся. Мими осторожно сползла с его спины и уселась на низкую табуретку возле столика. Вторую пододвинул к Тину. Он тоже сел. Дерево, под которым они расположились, оказалось старым баньяном. Мими заказала два стакана тростникового сока. Тин слышал, как поскрипывает пресс, как хрустит сплющиваемый тростник, и глухо падает в стакан тоненькая струйка сока. Почти так же звучали панцири тараканов, когда он случайно давил их ногами в кухне. Интересно, Мими заметила его страх, когда они пробирались между повозками. Цинвин вдруг понял, что это его не волнует. Главное, не выбрались из лабиринта, не налетев на стену и не свалившись в пропасть. Мими сокрушала препятствия и строила мосты, она была настоящей волшебницей. Мими медленно глотнула напиток, для нее не существовало лакомства вкуснее. Должно быть, Тинвин впервые пил тростниковый сок. Удивительно, сколько радости может отражаться на лице незрячего человека. Она улыбнулась, и Тин ответил тем же. Как странно. Неужели он почувствовал ее улыбку? Или услышал? Тинвин, а что ты сейчас слышишь? Спросила она. Очень много звуков. А мое сердце? И его? Ты можешь меня научить? Чему? Ну. Слушать биение сердец. Сомневаюсь. Ну, пожалуйста, попробуй. Я даже не знаю, с чего начать. Но ты же сам умеешь слышать сердце, значит, ты меня можешь научить? Тинвин задумался. Закрой глаза, сказал он. Мими подчинилась. Что ты сейчас слышишь? «Голоса. шаги, мимо повозка едет, у нее колокольчик позвякивает. Это все? «Нет, конечно, птицы поют, кто-то кашляет, ребенок плачет. А как бьется мое сердце, не слышу. Тебе надо сосредоточиться». Мими обратилась слух. Через несколько минут звуки стали размытыми. Она различила шум крови, несущейся по ее телу, но по-прежнему не слышала ударов своего сердца, не говоря уже о сердце Тин или других людей. «Здесь очень шумно, и это тебе мешает» нарушил молчание Тинвин, нужно найти тихое место. Давай поищем такое, где будут только птицы, ветер и звук нашего дыхания. Тинвин встал на колени. Мими взобралась на спину, крепко обвела ногами его талию. Они ушли с главной улицы, найдя переулок потише. Затылком Тин ощущал легкое дыхание Мими. Доверившись глазам спутницы, он не следил за дорогой и едва не наступил на спящую собаку, которая разлеглась в тени дома. «Прости, пожалуйста, я не увидела пса», — виновато сказала Мими. «И я тоже», — ответил Мими, оба засмеялись. Они пошли дальше. Мими сказала, что она знает короткий путь. Они свернули вправо и вскоре оказались на вершине невысокого холма, поросшего кустами гибискуса. Цинвин узнал их сладковатый пряный запах ощупав ногой пространство, понял, что дальше начинается спуск. Холм не был крутым, но споткнуться и упасть можно из такого. «А может, тебе будет легче спускаться спиной вперед?» — спросил Мими. Ее братья в мгновение ока поднимались на такой холм и так же быстро сбегали с него, и она привыкла, сидя у них за спиной, беспечно глазить по сторонам. Тинвин молча повернулся и осторожно начал спускаться. Мимит цеплялась за ветки гибискуса, создавая дополнительную опору. Так они и шли. Медленно, шажок за шажком. Вскоре ноги Тина почувствовали ровную поверхность, усеянную мелкими гладкими камушками. «А где мы?» — спросил он. «На железной дороге. Эти камушки насыпаны вдоль рельсов. А идти ты можешь прямо по шпалам. Мои братья постоянно по ним ходят». Тинвин замер. С таким же успехом Мими могла бы сказать, что ее братья постоянно катаются в Рангун, Мандалай или даже Лондон. До этого дня железная дорога была для него недосягаемой. Он знал о ней лишь по рассказам монастырских мальчишек. Те часто хвастались, как сбегали из монастыря, чтобы дождаться, когда вдали покажется черный паровоз. Они любили подкладывать на рельсы сосновые шишки, а то и металлические пробки от бутылок и смотреть, как паровозные колеса подминают все под себя. Мальчишки спорили, кто из них ближе подберется к проходящему поезду, это считалось испытанием смелости. Цинвин даже хотел попросить взять его с собой, но потом передумал. Железная дорога не была частью его мира, она принадлежала зрячим. И вот теперь он шел вдоль рельсов. Вскоре Тин уловил ритм движения и зашагал быстрее. Его ноги уверенно находили шпалы, и идти по полотну железной дороги было намного легче. Здесь он не опасался удариться от дерева, зацепиться за куст или споткнуться. Шпалы представлялись ему ступенями лестницы, выводящей из холодной сырой пещеры. С каждым шагом вокруг становилось светлее и теплее. Тин пошел быстрее, а вскоре побежал, перепрыгивая через шпалы. Мими не возражала. Она закрыла глаза и крепко держала Тина за шею, покачиваясь на его спине, словно скакала верхом. Тин бежал быстро, едва ли не на предельной скорости. Он больше... Не думал о расстоянии между шпалами, он слушал биение своего сердца. Громкое, словно удары большого барабана, оно билось, заставляя Тина бежать дальше, не думая ни о каких опасностях. Его сердце звучало на всю долину, и звуки неслись к горам, чтобы перевалить через них и умчаться дальше. Оно стучало громче любого паровоза, так думал Тинвин. Когда наконец он остановился, то почувствовал, будто проснулся после удивительного сна. «Прости меня», — едва дыша прошептал Тин. «За что?» — удивилась Мими. «Разве ты не боялась?» «А чего мне было бояться?» Они лежали на траве. Мими глядела в небо. День как-то незаметно кончился. Солнце готовилось опуститься за горы. Мими обожала предзакатную пору, хотя раннее утро любила больше. Мир переставал плавать в знойном мареве и обрастал ясностью очертаний. Она любила слушать звуки вечера и вдыхать горьковатый дым очагов, где готовился ужин. «А ты когда-нибудь слышала, как звучит сердце?» — спросил Тинвин. Мими задумалась. Однажды, когда я была совсем маленькой, я прижалась к маминой груди и услышала, что внутри у нее что-то стучит. Тогда я думала, что там сидит какой-то зверек, ему очень нужно выбраться наружу. А больше ничего не помню.